Глава вторая. Вся эта затея с собраниями изначально казалась Нике довольно мудной. Какой вообще толк объединять людей, пользующихся одним препаратом? От этого веялась сектой, о чем Ника прямо сказала сестре. Даша не прониклась. Но сестра всегда была более легкой на подъем. она не пропускала ни одной тусовки, вот и на эти бегала как на работу. Приходила она оттуда бодрой, вдохновленной и, по большей части, трезвой, что было совсем уж удивительно. «И что, вас на этих посиделках не вербуют?» — в который раз спросила Ника. «Да кому мы нужны, Ник? Там собирается скучнейший и скучнейшего планктона. Если там такая предсказуемая публика, что ж ты в таком восторге?» «Потому что там эта серость, становится куда более колоритной, — жизнерадостно пояснила Даша, — это раз. А два, и вот это куда важнее, там есть и очень приятные люди, которых неплохо бы знать. К тому же сегодня там играет Боря. И он там. Конечно, он там. Это ты сидишь тут, а Боря пьет жизнь большими глотками. Для Ники Боря не был символом беззаботного веселья. Боря был символом головной боли и того клеща, который испортит любой поход в лес. С ним Ника предпочла бы не встречаться, однако следить за ним иногда приходилось. Сам Боря, впрочем, Борей давно не представлялся. Борис Говоров придумал себе прозвище Байрон и всех убеждал, что именно так он известен в музыкальном мире, при том, что музыкальный мир весьма смутно представлял, кто это такой. Но в 45 лет признать, что ты не звезда и вряд ли ею станешь, тяжело, и Боря себя таким не утруждал. И все же Даша умудрилась влюбиться в него до нездорового обожания. Ника сначала боролась с этой манией, потом махнула рукой и молилась, чтобы сестра отдумалась до того, как забеременеет. И вот теперь это чудо в косухе пригласили играть на встрече почитателей Замгарина, Если разбирать ситуацию по полочкам, получалось, что немолодые алкаши играют для любителей успокоительного. Абсурд зашкаливал настолько, что Ника впервые согласилась присутствовать на этом сборище. Замгарин действительно помог ей. Во-первых, принимать его нужно было не так уж много, Нике хватало таблетки в сутки, и потребность со временем не росла. Даша глотала эту дрянь горстями, но такова уж Даша, она во всем через край перехлёстывает. Во-вторых, он работал. Жизнь Ники не изменилась, просто воспринимать проблемы стало проще. Ну и в-третьих, Ника ни на секунду не усомнилась, что контролирует свою жизнь, как раньше. А если так, то и встреча этого странного сообщества могла оказаться не так уж плоха. Сообщество встречалось в приличном кафе, занимающем отдельное здание, светлом и чистым, да еще и с неплохим ценником. Второй сюрприз поджидал сразу у входа. Объявление о том, что для участников встречи, зарегистрировавшихся через мобильное приложение, все меню бесплатно. «Что за разводилово?» — нахмурилась Ника. «Боже, почему тебе нужно быть такой букой?» «Потому что, когда я последний раз проверяла, деньги на деревьях не росли. Кто все это оплачивает?» «Какой-то там благотворительный фонд. Тебе не без разницы? Я на таких встречах уже несколько раз была, и, как видишь, счет мне не присылали». «Это пока. А дальше что?» «Не нравится — не ешь». «О, смотри! Вон Боря!» Боря был странностью номер три. Ника, как хорошая старшая сестра, уже вынуждена была посмотреть пару его выступлений. В них самоназначенный рокер неизменно выглядел, как старая дверь в квартире алкоголика. Дешевый кожзам исходит хлопьями и пестрит трещинами, грязь какая-то, пятна дешевого пойла. Сегодня они получили возможность наблюдать лучшую версию Бори. Он был чист, трезв и дорого одет, Он даже в кои-то веки играл прилично и пел, а не орал в микрофон. Становилось понятно, почему ему позволили выступать здесь, но непонятно, что привело к таким метаморфозам. Даша в объяснениях и не нуждалась. Влюбленный мозг воспринимал ситуацию просто. Боря меняется к лучшему, потому что он прекрасен по своей сути. Ники подобного объяснения остро не хватало однако иное она и не надеялась получить. Она позволила Даше метнуться в первый ряд перед сценой, сама же Ника не испытывала ни малейшего желания слушать Борины песенки. Она прогуливалась по залу, пытаясь сообразить, что здесь происходит на самом деле. Ну не может же быть так, что это просто встреча бывших неврастенников. Оказалось, что может. Никто ничего не требовал от гостей. Здесь не было сомнительных личностей, вербующих наивных обывателей в секту. Как и на любом светском мероприятии, люди сами разбивались на небольшие группки и беседовали обо всем на свете. И какие это были люди! Ника уже заметила пару обеспеченных бизнесменов, рестораторов, артистов и спортсменов. Встреча начинала напоминать заседание клуба «Для своих», где можно установить неплохие связи. Ника собиралась понаблюдать чуть дольше, но когда возле бара мелькнуло знакомое лицо, она не выдержала, подошла ближе. Она первой обратилась к блондинке, задумчиво вертевшей в руках бокал белого вина. «Простите, вы ведь Люда Клещенко, не так ли?» Было немного странно вот так по-небратски обращаться к незнакомой женщине лет сорока. Но в своих многочисленных интервью Люда Клещенко не раз подчеркивала, что именовать ее нужно именно так, потому что она человек прогрессивный и любые условности в себе искоренивший. Искоренившая условности Люда была главным редактором крупного новостного портала. Издание умудрялось ловко балансировать на грани авторитетных статей и откровенной желтухи, удерживая значительную аудиторию. Обилие рекламы подсказывало, что деньги на портале крутятся немалые. «Я», — подтвердила Клещенко, — «а вы, простите, кто?» «Меня Вероника Михеева зовут. Я журналист. Не с вашего портала, просто знаю вас». «Меня многие знают. Так почему мое присутствие здесь так удивительно?» «Это же вечеринка на тему замгарина. Как-то странно». Красноречие редко подводило Нику, но сегодня оно решило взять выходной. Момент был вдвойне неудачный, с учетом того, что перед ней сидела глава крупного портала. Сейчас Люди Клещенко полагалось бросить что-нибудь стервозно-презрительно и уйти, а она не двинулась с места. «Странно, что я тоже принимаю замгарин?» «Спасибо», — выдохнула Ника. Я не нашла ни одного способа сказать это корректно. Да уж, в наши дни корректность — всё. Поэтому мне и нравятся эти вечеринки. Здесь люди обычно расслабляются и не истерят над каждым словом. Давай на «ты», мы все таки одного возраста. Это было не самое точное заявление. Клещенко выглядела лет на десять старше. Однако указывать на это Ника не собиралась и просто кивнула. «Да без проблем». «Вот так ты лучше», — усмехнулась Люда. «А кто вообще принимает замгарин?» Я не задумывалась об этом. «А еще журналист, культурный обозреватель», — уточнила Ника. «Тем более должна знать, уж кто-кто, а наша культурка первой подсела. Замгарин — это способ подавить волнение тревогу. А кто испытывает тревогу в первую очередь? Люди творческие». Люди с высоким интеллектом, люди сложные. Да, пожалуй, так. Точно так, отрезала Люда. Эта тревога, как правило, следствие повышенных требований к себе и к миру. Если человек прост, как доска, ему и уверенности не занимать. Вот какой-нибудь работяга, будет ли он думать о своем месте в мире и во Вселенной? Да ни за что на свете. У него жизнь нехитрая поработал, жёнушку свою подмял, детей выгулял. Но творческие люди, у нас все по-другому. Ника не стала указывать, что даже на этом собрании она видела не только представителей творческих профессий. Если она хотела побольше узнать о Замгарине, ей сейчас было выгоднее слушать. «И ты знаешь, кто все это устраивает?» Ника обвела рукой зал-кафе. Естественно. Замгарин — это ведь не только про инновации, это еще и про культуру общения. Он убирает агрессию, зависимость, ненужное соперничество. Что тогда остается? Только творчество, тяга к искусству. Эти встречи могут стать отличной площадкой для будущего сотрудничества. Вот взять хотя бы тебя и меня. Ты никогда не хотела работать на мой портал? Хотела призналась Ника, и даже пару раз пыталась, но дальше тестового задания не прошла. «Ого!» «Что, так странно, что пыталась?» «Так странно, что сказала правду», — указала Люда. «Выгоднее было бы изобразить недотрогу и заявить, что не ты бегаешь за работой, работа бегает за тобой. Эта ложь легко опровергается, а ложь, которая легко опровергается, это уже брехня». «Знаешь, а ты мне все таки нравишься. Хочешь плюшку для самооценки?» «Можно». «Ты не получила работу не потому, что с тобой что-то не так. Ты и не могла ее получить». «В смысле?» «Да мы эти вакансии просто так вывешиваем», — рассмеялась Люда. «Ты представляешь, сколько получают наши девочки-журналистки? За такую работу люди убивать готовы». Не хватало ее еще какой-то непонятной шпане поручать. Ника постаралась припомнить статьи из портала. При всей его популярности тексты писали явно не духовные наследницы Достоевского. «Кто-то же работать должен», — заметила она. «У наших сотрудников есть дети, сестры и братья, друзья и знакомые. Если говорить коротко и по существу, кумовство. Да? Без тени смущения или раздражения подтвердила Люда. Но оно выгодно обеим сторонам. Я понимаю, чем это выгодно им, но порталу... Нам нужны проверенные люди, те, кому можно доверить свою правду, какой бы она ни была, кто подаст в эфир нужные кусочки этой правды. Через вакансию, размещенную для всех, этого не получишь так что никто твои тестовые задания не читал, они сразу в корзину отправлялись. Да уж, меня это невероятно бодрит, — проворчала Ника. Но шанс поработать у нас у тебя все же будет. Держи. Люда достала из кармана визитку и протянула ее собеседнице. Но «Ну, я же не из своих. Но проверку прошла. Я своему чутью доверяю. А теперь пойдем послушаем, что там за музыкантов выволокли. Тоже, кстати, ребятам шанс дали, потому что правильные решения принимают. Потому что начали использовать замгарин. Это с одной стороны нечестно и все-таки отдает сектанствам, а с другой стороны Боря действительно стал выглядеть и играть лучше. Так может Даша была права и эти встречи стоит посещать? Ника сжала визитку, лежащую в кармане, и улыбнулась. Она еще не получила работу, никто не гарантировал, что это вообще случится, и все же Нику не покидало ощущение, что это действительно начало чего-то нового, большего. Она наконец-то обрела то, что уже перестала искать. Макс любил своего сына, но очень быстро выяснилось, что любить Франика на расстоянии куда проще. Имя еще то дурацкое — Франик. Макс-то своего сына Димой назвал, ну, когда это было. До развода, когда они еще пытались играть в семью. Потом они разошлись, возможностей пить стало больше, и Макс с готовностью воспользовался ими. Эвелина тоже воспользовалась тем, что ей досталась фактически неограниченная власть над их сыном. Первым делом она поспешила переименовать его из Дмитрия во Франциско. Макс на такое согласие не давал и подозревал, что это незаконно. Он для проформы порычал и пообещал подать в суд. Эвелина насмешливо заметила, что он не сумеет достаточно долго продержаться трезвым для суда. Она оказалась права. Хотелось пойти на принципы и во время их редких встреч называть сына Димой, но Макс понимал, что это будет жестоко по отношению к ребенку. Он видел сын раз в месяц, может, два. Три раза были редкостью. А теперь Эвелина с таким зачастила, и Франик оставался у него минимум раз в неделю. Сначала Макс, конечно же, обрадовался. Вот оно, то, чего он хотел с самого начала — и что не позволил бы ему ни один суд. Возможность наладить контакт с сыном, показать, на что он способен. А в 10 лет Франик сам решит, с кем из родителей останется и выберет отца. Так что в теории это был отличный план, в котором сразу что-то пошло не так. Мальчик оказался гиперактивным. Он был везде. Казалось, что этот ребенок не бегает, а телепортируется. Запреты он не воспринимал как явление и от этого веяло фирменной Ивелининой политикой вседозволенности. Проблемой стало еще и то, что при нем Макс не мог напиться. Мир давил на него и хотелось убежать, да не получалось. Макс становился раздражительным, и в какой-то момент он все-таки позвонил Ивелине. Нам придется нанять ему няньку. Я так больше не могу. На запое ты прерывался с удовольствием. Ты его совсем разбаловала. Вот твой шанс это исправить. Он меня не воспринимает. Ты этому и не способствуешь. Ситуация получалась дебильная. Макс на нее орал, а Эвелина оставалась непробиваемо спокойна. Раньше их споры шли наоборот. Это она мгновенно срывалась, вспыхивала, как спичка, а он, зная ее характер, пользовался этим. Но так больше не получалось. Слишком уж сильно что-то изменилось внутри Евелины. Вот что, дорогой мой, заявила она после очередного его вопля. Не выставляй все так, будто я привела к тебе своего ребенка и заставила за ним следить. Я привела к тебе нашего ребенка. «Ну вот, знакомься с реальностью», — и трубку бросила. Но даже в этом чувствовался не гнев, а тонкий расчет. Она знала, что Макс слишком горд, чтобы перезванивать. Он не стал спрашивать, чем это она так занята целыми днями, он и так знал. Эвелина с головой ушла в дела своего фонда. Она искренне обожала ту фигню, которую продвигала на рынок. Да и получалось у нее неплохо. Макс с раздражением заметил, что Замгарин распространился. Не все им пользовались, но все знали, что это такое. Пожалуй, после бесчисленного множества провалов Эвелине приятно было в чем-то преуспеть. Но неужели это оказалось важнее, чем ее собственный сын? «А твои запои, они были важнее?» Язвительно осведомилась совесть, но была привычно задвинута подальше. Папа. «Смотри, что я нашел!» — раздался у него за спиной звонкий голос сына. Обернувшись, Макс обнаружил, что ребенок с ног до головы покрыт яркими, маслянисто-блестящими красками. И это были далеко не краски для детского творчества. Уже, предчувствуя неладное, он перевел взгляд на дверь мастерской, и дверь была приоткрыта. Дальше все происходило как будто само собой. Он всем телом повернулся к сыну, замахнулся, он хотел ударить. Сильно. Он знал, что сможет, и готов был. Но каким-то чудом остановил себя в последний момент. А Франик даже не понял, какая участь его только что миновала. Мальчик, которого никогда не били и толком не наказывали, смотрел на Макса спокойно. Он не шарахнулся и не испугался. Зато испугался Макс. Он понял, насколько сильно мог ударить собственного сына и как ему было бы хорошо от этого в первые мгновения. Дело было не в том, что Франник добрался до мастерской, точнее, не только в этом. Раздражение и усталость накапливались. Собственные проблемы Макса наложились на проблемы, которые доставил ему сын, и ситуация покатилась непонятно куда. Макс снова заговорил с Эвелиной о няньке, спокойно, ничего не рассказывая про желание ударить. Он просто сказал, что ему нужно хотя бы частично вернуть свою жизнь. Они сошлись на том, что график встреч с Франником станет прежним. Все счастливы. Не все бы ничего, но в субботу утром снова прозвучал звонок в дверь. Время было раннее, и Макс оказался трезв, ну, или почти трезв, Одна бутылка пива не считается. Был бы пьян, может, додумался бы и не открывать. А тут подошел к двери, распахнул ее, потому что не ожидал подвоха. В комнату тут же влетел Франик, а в коридоре у порога остался Александр Туров, нынешний, пусть и ненадолго, муж Эвелины, протягивавший Максу детский рюкзачок. — Ты тут что делаешь? — поразился Макс. Рюкзачок он не тронул. Курьером работаю. — Что? Почему? — Это ваши дела, меня в них не втягивайте, — поморщился Туров. Лина просила доставить мальца сюда, я сделал. — Мы ж договорились на няньку. Подходящую няньку она еще найти не успела. Она должна была остаться с ним, но ее вызвали на очередное собрание. Она попросила отвезти его к тебе. — Что? Это уже было за гранью наглости и здравого смысла. Только что ведь поговорили, она знала, и просто было плевать. Ему сейчас нельзя было оставаться наедине с этим ребенком. Франик раздражал его сам по себе, а сегодня мог получить еще и за то, что сделала его маменька. Это было странное сочетание любовь и агрессия, но они умудрялись уживаться в душе Макса. Естественно, первым делом он схватился за телефон. В ситуации это не помогло. Эвелина прекрасно знала, на что нарывается, и свой телефон отключила. Простых решений не будет. «Ты поэтому с ней разводишься», — простонал Макс. «Не только. Может, кто-кто, а ты должен знать, почему с ней можно развестись». «Пацана тут не оставляй, я пьяный». «Не особо». Там пустая бутылка пива на кухне. А на совсем трезвую голову этого ребенка выносить проблематично, рассудил Туров. Если бы ему раньше сказали, что он будет завидовать Александру Турову, он бы лишь расхохотался в ответ. А теперь завидовал, потому что Туров был свободен. Он мог прямо сейчас уехать и забыть о Франнике, а очень скоро и об Авелине. У Макса же не было ни одного способа устроить все для себя так же, по крайней мере, легального способа. Но есть ведь и другие пути. Неудачный расклад, хотя и терпимый, проворчал Макс. Что ты о чем? О том, что я только что нашел способ получить пятнадцать суток спокойного, полноценного отдыха. Не понял. Однако объяснять и дальше Макс не собирался. Он уверенно замахнулся и одним ударом сломал Александру Турову нос. Ника должна была признать, что он напрасно так долго игнорировала встречи белого света. Она даже не знала, что так называется фонд, поддерживающий распространение Замгарина. А по его названию стало называться и сообщество. Это ведь куда лучше, чем кружок любителей успокоительного, ну правда. Ее жизнь стала ярче и как будто объемнее. Люда Клещенко действительно наняла ее на портал, и теперь на работу Ника не просто шла, она спешила туда. А еще она получила отличную возможность знакомиться с теми, к кому раньше не могла даже подойти. Просто удивительно, сколько людей открыли для себя пользу Замгарина. Но по-настоящему роднило их не это. Их объединяло то, что раньше все они были напуганы, тревожны, несчастны, а теперь они жили так, как и должны жить люди 21 века, в кайф. «У нас очень тесное сообщество», рассказывала в одном из интервью Марина Сулина. «Это не просто люди, которые предпочитают один продукт». В этом она была обнадеживающей права. Те, кто входил в белый свет, с готовностью знакомились, давали друг другу работу, заключали контракты, отдаривали привилегиями. Среди этих людей Ника чувствовала себя спокойной, защищенной, Любимый даже. Теперь ей не хотелось сидеть дома. Она высматривала в интернете новые встречи. Однажды на концерте, под который арендовали большой зал, блогер Антон Мамалыга крикнул «Виват, белый свет!». Из зала раздались аплодисменты, которые, впрочем, сумел преодолеть чей-то выкрик «Навеки виват, Тоха!». Этот момент попал на видео. Видео распространилось в интернете, Случайный диалог стал общей шуткой, которая прижилась. Без тохи, естественно. Просто многим представителям сообщества нравилось приветствовать друг друга этим мелодичным «Виват белый свет», а в ответ получать смешливое «На веки виват». Это общее приветствие, как разделенная тайна, давало ощущение, что рядом с тобой не просто знакомые, а друзья и единомышленники. Иногда у Даши не получалось пойти с ней. Графики не совпадали, и Ника уверенно отправлялась на тусовку одна. Она знала, что там будет легко знакомиться. Вот и теперь, когда молодой мужчина спросил, не занято ли место рядом с ней, она была рада его компании. Не красавец, конечно, но вполне симпатичный. Светловолосый и голубоглазый. Внешность, может, даже слишком мягкая для мужчины, но ну, это если придираться, а фигура самая обычная. Много не ест, в спортзал не ходит, зато высокий и длинноногий, что уже приятно. «Артур», — представился он, — «не видел тебя здесь раньше». И это тоже было освежающей прекрасной чертой их сообщества. Обращайся сразу на «ты», мы ж все друзья здесь. «Я не так давно ходить начала». Стеснялась? Не стоит. Это только на первый взгляд может показаться, что здесь свободный вход, попадает кто угодно. На самом же деле замгарин, он и есть главный критерий. Его кто попало использовать не будет, его покупают только исключительные люди. Он не такой уж дорогой, напомнила Ника. Дело не в дороговизне, дело в самом понимании того, что это такое. И зачем нужно? Ты слышала, что быдлы всерьез считает его наркотиком? Ника невольно вспомнила, как сама считала Замгарин наркотой. Но она ведь признала свою ошибку. А те другие, о которых говорил Артур, признать не могли. Сам Артур Замгарин обожал. Еще бы он только с этими таблетками жить начал. Раньше у него не было ничего, кроме работы. Он талантливый программист хорошо зарабатывал вот только счастье ему это не приносило он чувствовал что женщинам которые у его дверей чуть ли не в очередь выстраивались нужны от него только деньги и дорогие подарки он постоянно сомневался в себе и в них да во всем самгарин избавил его от этой проблемы артур понял что полной уверенности не будет никогда и ни в чем такие уж люди существа Нужно просто впускать в свою жизнь тех, кто делает ее лучше. Они пересеклись на встрече, посвященной концерту, потом гуляли до полуночи. Когда Ника все-таки вернулась домой, Даша промолчала, но с выражением лица, которое говорило больше любых слов. Она снова получила подарок, которого не ожидала, но это больше не удивляло. Тогда, во власти момента, Макс указал, что это гениальный план. Уже за решеткой он понял, что облажался по-крупному. Дело тут было не в судимости, как таковой, не первой на его счету. Когда ты скандальный художник, это даже придает тебе шарма. Дело было в том, что такие вот сутки за решеткой это не совсем отдых. Ему хотелось напиться, а не думать о том, что он сделал. Теперь же он вынужден был снова и снова прокручивать в памяти все свои отцовские упущения, в том числе и несостоявшиеся. К тому же ему грозило наказание посерьезнее тех суток, которые он ожидал, если бы Туров взялся за него всерьез. Но Туров почему-то отступил. Макс отделался крупным штрафом и недолгим заключением. Он думал, что напьется, когда освободится, планировал это, но не вышло. Он приехал в квартиру и занялся уборкой. Потому что Эвелина предупредила его, завтра она привезет сына. Сейчас положение Макса было слишком зыбким, чтобы огрызаться и спорить с ней. В принципе, время все равно позволяло ему напиться и встречать ребенка уже трезвым, однако опыт показывал, что это плохая идея. Франик за эти 15 суток менее гиперактивным не стал, с убийственной головной болью за ним не погоняешься, поэтому Макс мужественно терпел, обещая себе награду в понедельник, когда он наконец-то останется один. Однако визит Франика был странным с самого начала. Вместо того, чтобы привычно юркнуть в квартиру, мальчик застенчиво прятался за спиной матери. — Что это с ним? — насторожился Макс. — Он что, обижен на меня? Саму драку с Туровым Франник не увидел, зато увидел окровавленного отчима и весьма злобного отца. Он — ребенок смелый и контактный, и все же это слишком даже для него. «Да, тогда у него был стресс», — признала Эвелина. «Но мы поработали с психологом и решили этот вопрос». «Тогда что с ним сейчас?» «Давай, давай, я спешу. Она в последнее время всегда спешила. Макс надеялся, что это временно. Да, прошло две недели, а для такого маленького ребенка это серьезный срок, но и шок у него был нехилый. Вот только не похоже, что он боялся отца. Мальчик был скорее равнодушным, чем нервным, сонным каким-то. Он, прежде носившийся кометой по всей квартире, теперь смиренно рисовал карандашами какие-то пятна, или строил из конструктора прямоугольники. Настороженный этим, Макс померил сыну температуру, осмотрел горло. Никакого результата это не принесло. У Франика не было ни единого симптома болезни, он просто, просто выгорел. Попытки поговорить с ним тоже ни к чему не привели. Если ему задавали вопросы, он отвечал. Если нет, помалкивал. Он у которого почему было главным словом с тех пор, как он научился говорить. Франник стал декорацией для событий, а не их участником. Спрашивать об этом Авелину было бесполезно, у нее на все находился один аргумент джокер. Он в порядке. Для себя Макс решил, что ребенок банально не выспался, вот и ходит сонный. Вроде как все решилось, а на по итогу так и не вышло. Мысли о сыне не оставляли его в покое до следующей встречи. Макс ожидал, что уж теперь-то все вернется на круги своя. Франник снова будет носиться, орать и бесить его. Это не прибавит ему хорошего настроения, зато вернет покой в душу. Вот только Франник, которого ему привели, снова был образцом безликого послушания. Максу не объяснили, что происходит. Он сам догадался но догадавшись, не поверил себе. Слишком уж дикой была эта версия. Он налетел на Эвелину, как только она приехала за ребенком. «Ты что, даешь ему замгарин?» «Следи за тоном», — холодно посоветовала бывшая жена. «Да, я даю ему замгарин. И что?» «Нашему сыну шесть лет!» «Замгарин разрешен детям от шести месяцев и старше». «От шести месяцев? Кто такое сказал?» Проводились исследования, причем не раз. Какие еще исследования, Лина? Эта хрень появилась, когда? Два месяца назад, три. Это нечто новое. Нельзя такое исследовать только в теории. Как много умных слов для человека, который не просыхает неделями! усмехнулась Эвелина. Сейчас я трезв. Но пьешь ты уже не первый год, дорогой. А при таком солидном опыте употребления алкоголя изменения в мозгу появляются и становятся необратимыми. Ты настолько не хотел оставаться наедине со своим сыном, что в тюрьму от него сбежал. Это другое, Лина. Мы говорим о жизни и здоровье Франика, а не об общении с ним. Да, и его жизни и здоровью Замгарин идет на пользу. «Ты и сам видел, что он становился все менее управляемым?» Это была не она, не та Эвелина, которую он знал, и дело было не только в ее спокойствии, от нее как будто только внешность и осталась, и мысль о том, что его сын станет таким же, Макса совсем не радовала. «Нечто будет выглядеть как Франик, а что окажется внутри?» «Я не хочу, чтобы ты давала ему эту дрянь». «И как же ты мне помешаешь? Опеку отнимешь?» Если, «Если придется». Эвелина рассмеялась. «Какая опека? Ты никто! Ничтожество без постоянного источника заработка с поганой репутацией и очевидными проблемами с алкоголем». «После той драки с Сашей я могу лишить тебя даже права встреч с Фраником». «А ты об опеке заговорил?» «Хорошо, опеку я не получу», — вынужден был признать Макс. «Но я могу через суд добиться запрета на то, чтобы ты кормила его наркотой». «Максюша, я понимаю, что твоему пропитому мозгу тяжело воспринимать информацию, поэтому объясню еще раз. Твои нынешние встречи с Фраником — мой подарок тебе». Но если я почувствую, что от этих ваших встреч больше вреда, чем пользы для Франика, сына ты больше никогда не увидишь. Это я тебе обещаю. Все, мы пошли. Приятного дня, малыш.